Ка не хотел быть невежливым. Все-таки художник принял в нем участие, обещал и дальше помогать ему, а кроме того, Ка по забывчивости еще ничего не говорил о вознаграждении за эту помощь. Поэтому он не мог отказать художнику и позволил ему достать картину, хотя сам весь дрожал от нетерпения. До того ему хотелось уйти из ателье. Художник вытащил из под кровати груду холстов без подрамников настолько запыленных, что, когда художник попытался сдуть пыль с верхнего холста, она долго носилась в воздухе, и ука помутилась в глазах и запершила в горле. «Степной пейзаж», — сказал художник и протянул к холст. На нем были изображены два хилых деревца, стоящих поодаль друг от друга в темной траве. В глубине сиял многоцветный закат. «Хорошо», — сказал Ка, — «я ее покупаю». Ка нечаянно высказался так кратко и поэтому обрадовался, когда художник, ничуть не обидевшись, поднял с пола вторую картину. «А эта картина — полная противоположность той», — сказал художник. «Может быть, он и хотел написать что-то другое, но ни малейшей разницы между картинами не было заметно». Те же деревья, та же трава, в глубине тот же закат. Но ка это было безразлично. «Прекрасные пейзажи», — сказал он. «Я покупаю оба и повешу их у себя в кабинете». «Видно, вам нравится тема», — сказал художник, доставая третий холст. «Как удачно, что у меня есть еще одна подобная картина». Но и это был не просто похожий, а совершенно тот же самый степной пейзаж». Видно, художник ловко воспользовался случаем, чтобы сбыть свои старые картины. «Я и эту возьму», — сказал Ка. «Сколько стоят все три картины?» «Договоримся в другой раз», — сказал художник. «Вы сейчас торопитесь, а связь мы с вами будем поддерживать. Знаете, меня очень радует, что вам нравятся эти картины. Я вам отдам все холсты, которые лежат под кроватью. Тут одни степные пейзажи. Я писал много степных пейзажей. Некоторые люди не понимают таких картин от того, что они слишком мрачные. Зато другие, в том числе и вы, любят именно мрачное. Но кого вовсе не был расположен разбираться в творческих переживаниях этого нищего художника. «Упакуйте все картины!» — крикнул он, перебивая художника. «Завтра придет мой курьер и заберет их». «Не надо!» — сказал художник. «Надеюсь, мне сейчас же удастся найти вам носильщика. Он вас проводит». И, перегнувшись через постель, отпер наконец дверцу. Не стесняйтесь, шагайте прямо по кровати. Так все сюда входят, сказал он. Но Ка и без его разрешения не постеснялся. Он уже занес ногу на перину, но, взглянув в открытую дверь, отшатнулся. Что это там? спросил он художника. Чего вы удивляетесь? Спросил тот также удивленно. «Да, это судебный канцелярий. Разве вы не знаете, что тут судебный канцелярий? Почему бы им не быть именно здесь? Да и мое ателье, в сущности, тоже относится к судебным канцеляриям, но суд предоставил мне его в личное пользование».